Глава 37. От Уайлд-стрит до Бейкер-стрит. Когда они вышли наверх, начался легкий дождь. Эдди и Чарльз перебежали дорогу и углубились в улицы, пересекающие Марилебон. Было уже довольно поздно, и из ресторанов и баров расходились посетители. «Вот она!» — Чарли ткнул пальцем в уличный указатель, гласивший Уайлд-стрит, и они свернули в тихий жилой квартал. Вокруг практически никого не было. Старый вход на станцию располагался примерно на середине пути в нижней части длинного особняка. Тёмно-красные плиты облицовки были точно такими же, как на фотографии в папиной книге. И два полукруглых окна с почерневшими стеклами, расположенные над проемом входа, тоже. Сохранилась даже надпись «Уайльд-стрит», сделанная черными буквами на потемневшем и выщербленном белом фоне. Ребята подбежали к передней части здания. Все окна, до которых можно было дотянуться, были заколочены, а тяжелая деревянная дверь с левой стороны была заперта на замок и толстый засов. Лишь с одной стороны от нее виднелась сломанная вентиляционная решетка размером с пятифунтовую банкноту. «Идея есть?» — спросил Чарли, вытирая решетку рукавом и заглядывая сквозь неё. «Здесь мы не пролезем». Импи взвелась в воздух. «Я пролезу!» — воскликнула она и, не ожидая ответа, достала из своего мешка крошечный фонарик-брелок, а потом протиснулась через решетку и скрылась из виду. «Импи!» — окликнула ее Эдди. «Ты не должна лезть туда одна!» Эдди и Чарли прижались лицами к сломанной решетке, глядя, как свет фонарика и импи подрагивает в темноте. Спекл забрался поглубже в карман Эдди, не в силах смотреть, как исчезает последняя из его родственников. Чарли включил собственный фонарик и посветил внутрь. Они разглядели в полутьме стены старого кассового зала с выложенными плиткой стенами и окошечками касс. Фонарик Импи продолжал отдаляться. «Как ты думаешь, с Нидом все в порядке?» — спросила Эди у Чарли. Несмотря на слова, сказанные ею Импи, она все еще слышала, как скрипели колеса поезда, когда нитку кувырком летел куда-то во тьму. «Да», — твердо ответил Чарли. Он отпрыгнул с путей, скрутив тройное сальто или сделав колесо, я в этом уверен. Он повел фонариком, и луч выхватил из темноты прочную кирпичную кладку, перегораживающую дальний конец кассового зала. «Смотри, Эдди, вон там должно быть была лестница». Не успел он договорить, как свет фонарика Импи направился обратно к ним, и Флитта проскользнула наружу сквозь решетку. «Там нет спуска!» — всхлипнула она. «Все перекрыто. Что нам теперь делать?» Эдди мягко погладила импи по голове кончиком пальца, чтобы успокоить. Нужно было быстро придумать что-нибудь еще. Глубоко под ногами поезд подземки прогрохотал через заброшенную станцию. Это было похоже на отдаленный гром. Эдди подумала о тоннелях и проходах, тянущихся в разные стороны и пересекающихся между собой. Должен был быть еще какой-нибудь путь туда вниз. Потом она вспомнила про ту сороколку. «Здесь, внизу!» Эдди снова привела их к бюро забытых вещей за станцией Бейкер-стрит. Они проделали весь путь бегом, подгоняемые импи, и теперь Чарли привалился к кирпичной стене, переводя дыхание. Они стояли возле устья узкого переулка, выложенного брусчаткой и тянущегося вдоль боковой стороны здания. «Что внизу?» — прохрипел Чарли. «Я думаю, здесь может быть проход, который приведет нас в подземку», ответила Эдди, внимательно высматривая, не появится ли Шэдуэлл. Она повела их по переулку и свернула во двор позади бюро забытых вещей. Металлическая лестница пожарного выхода зигзагом спускалась по стене здания, и Эдди подняла взгляд на окно веренного кабинета. На подоконнике Шэдуэлла не было, однако в кабинете горел свет. Пока они стояли и смотрели, он неожиданно погас. Эдди оттащила Чарли в тень, и они несколько минут выжидали, прячась под лестницей пожарного выхода. «Она может спуститься по этой лестнице», — прошептала Эдди. Но спустя некоторое время, когда никто так и не появился, она жестом велела Чарли следовать за ней, и они прокрались к водостоку, где несколько дней назад скрылась сороколка. Присев на корточки, они услышали перестук каблуков, Он эхом отдавался глубоко в водостоке. По сути, это был совсем не водосток, а вентиляционный канал, который вел прямо вниз, в тоннель. Луч света заплясал на стенах, и по проходу под ними прошла фигура, несущая большую сумку. Она удалялась прочь от бюро забытых вещей. Сквозь решетку Эдди заметила знакомую синюю прядь. Позади Веры скакал Шэдуэлл. Он задержался на несколько секунд и встряхнул крыльями. Эдди быстро отпрянула от решетки, оттащив Чарли и Импи. Она подождала, пока шаги не затихнут, а когда снова посмотрела вниз, Шэдуэла уже не было. «Я так и знала. Там потайной тоннель, идущий от бюро забытых вещей», — сказала Эдди. «Но куда он ведет? «Наверное, на Уайлд-стрит». «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю точно, но в этом есть смысл». Чарли впервые посмотрел на нее с сомнением. «Идём», — сказала Эдди и потащила Чарли наверх по пожарной лестнице. «Мы должны пойти за ней. Этот тоннель приведет нас к сороколкам и пропавшим флитам, я в этом уверена». Она потянула на себя дверь пожарного выхода, надеясь, что та все еще просто прикрыта, но дверь была крепко заперта. Прижавшись лицом к стеклянному окошечку в двери, Эдди могла видеть ручку-перекладину внутри. Чарли сунул палец под дверь, где был небольшой просвет, и достал из одного из своих многочисленных карманов моток шнура. «Где Спекл?» — спросил он, и Эдди извлекла флита из кармана. «Ты можешь взять вот этот конец шнура и проползти с ним под дверью?» Спекл кивнул и отсалютовал, и Чарли продолжил. «Потом обведи его изнутри вокруг ручки двери и принеси обратно мне, ладно?» За несколько секунд Спекл сделал то, о чем просил Чарли, и показался из-под двери с концом шнура. «Давай, Эдди!» — велел Чарли, и они, взявшись за оба конца шнура, потянули изо всех сил. Ручка перекладина внутри складца ним опустилась, и дверь пожарного выхода отворилась, словно по волшебству. «Блестяще!» — сказала Эдди, и Спекл просиял. В офисе бюро забытых вещей — Было практически темно, если не считать тусклых отцветов дежурных ламп на лестничных площадках. Переступив порог пожарного выхода, ребята подошли к двери, ведущей в кабинет Веры. Свет из окна падал на ее стол, и Эдди быстро просмотрела ящики, ища увеличительное стекло и либидо. Но не нашла ничего. Повернувшись, чтобы уйти, Эдди заметила поздравительную открытку, стоящую на столе. «С днем рождения, Вера!» Было написано на внутренней стороне открытки, однако кто прислал это поздравление, сказано, нигде не было. «Никто не говорил, что сегодня у нее день рождения», — сказала Эдди. Она вспомнила, как Вера упоминала про своего строгого отца и про отсутствие у нее друзей. «Идёмте», — поторопила Импи. Они спустились на два лестничных пролета в главное приемное помещение. Эдди включила одну из боковых лампочек. «Ого!» — сказал Чарли, окидывая взглядом ряды зонтов и дождевиков. Ладонь его легла на забытую джедайскую накидку, которая лежала сложенная на столе, ожидая инвентаризации. Он уже собирался взять ее, когда заметил синий транспортировочный жёлоб, ведущий вниз в сортировочное помещение в подвале. «Ух ты, спиральная горка!» — воскликнул Чарли, забираясь в жёлоб. «Чарли!» — прошипела Эдди, — Однако не удержалась от смеха, когда он покатился вниз по жолобу со спеклом на плече. Она знала, что это ее единственный шанс попробовать такое, поэтому тоже влезла в жёлоб и вместе с Импи поехала вниз в темноту следом за Чарли. Они грудой приземлились на сортировочный стол. Наверху клацнула и стукнула входная дверь, и ребята соскользнули со стола и притаились под ним. «Может, ветер?» — прошептал Чарли. Горло Эди держали скользкие щупальца страха. Вера, Крич и Шедуэл точно ушли по потайному тоннелю. Может быть, это снова сороколки? А может быть, кто-нибудь увидел, как они лезут по пожарной лестнице и вызвал полицию? В замке щелкнул ключ, и Эдди услышала, как распахнулась внутренняя дверь. На лбу у девочки выступил пот. Они услышали приглушенный голос, потом над головой зажглись лампы трубки. Раздались шаги вниз по лестнице. «Эдди!» — Произнес голос, одновременно сердитый и нетерпеливый. Эдди и Чарли выползли из-под сортировочного стола. Ночным визитёром оказался всего-навсего Бенедикт. Эдди не могла вымолвить ни слова. Отчасти она чувствовала облегчение от того, что это был именно Бенедикт, а не кто-то еще. «Но как он...» «Что вы здесь делаете?» — спросил Бенедикт. На нём была шапка с помпоном, а на шее на широкой ленте висела связка ключей от бюро забытых вещей. Эдди никогда не видела его таким злым. «Откуда ты узнал, что мы здесь?» — спросила она. «На половине фильма Бельбо начал лаять и скулить, поэтому я поднялся наверх, чтобы проверить, как вы». «Меня не обманешь подушками, Эдди?» «К счастью, я нашел в коридоре книгу», книгу из коллекции твоего отца про заброшенные станции, открытую на странице с уайлд стрит Я отправился туда и увидел вдали вас. Вы бежали в эту сторону, а потом в офисе зажегся свет. Что вы задумали?» Он смотрел на них широко раскрытыми глазами. Наступила тишина. Эдди беззвучно открывала и закрывала рот, как рыба. «Тут есть потайной тоннель», — выговорила она наконец. И мы считаем, что он ведет на призрачную станцию у Уайлд-стрит, а Вера...» «Что ты опять про Веру?» — рявкнул Бенедикт. «Это просто дикие выдумки, Эдди. Что подумали бы твои родители и твои, Чарли? Я должен присматривать за вами обоими. Теперь мы отправимся прямо домой, и там вы мне все объясните». Бенедикт повернулся, чтобы уйти, но Импи подлетела к нему и попыталась сдернуть ключи у него с шеи. Бенедикту должно было казаться, что связка ключей приподнялась на ленте сама по себе. «Ох!» — выдохнул он. «Что происходит?» Он отшатнулся назад, споткнулся и растянулся на полу, сжимая в руке ключи. «Импи!» — прошептала Эдди. «Не пугай его!» Чарли придвинул стул и налил стакан воды. «Это вовсе не выдумки, Бенедикт», — сказал он, помогая ему сесть на стул. «Ты должен нам поверить!» «Вера была здесь совсем недавно, и она таскает вещи из бюро, я в этом уверена», — произнесла Эдди. «Она каким-то образом управляет птицами, теми, которые все воруют. Они живут на заброшенной станции у Уайльд-стрит». Она рассказала Бенедикту столько, сколько могла, не упоминая про флитов. В конце концов, ему было уже 19 лет. Бенедикт сидел на стуле очень прямо, держа в одной руке ключи, а в другой — стакан с водой. Ты сам сказал, что в тот день дверь пожарного выхода была просто прикрыта на защелку, и что это странно». «Да, но если ты так во всем этом уверена, где этот потайной проход?» «Я... Я...» «Эдди поняла. Придется сознаться, что она не знает. Он где-то здесь». «Ясно. Эдди Уинтер, у тебя три минуты на то, чтобы показать мне этот потайной тоннель», заявил Бенедикт. «Иначе я забираю вас домой». Он начал отсчет: «Один, два, три, четыре...» «Идём», — сказала Эдди, таща за собой Чарли и Флитов. Они вбежали в первый из больших складов, ощупали все двери и плинтусы в поисках потайных панелей, заглянули под шкафы и стеллажи. На втором складе им пришлось двигать огромные корзины, полные шарфов и шапок, чтобы посмотреть, не пропустили ли они тайную дверцу и Чарли простукивал кулаком оштукатуренные стены, не отзовется ли где-нибудь глухим звуком пустота. «Минута 45, 46, 47, шесть, считал в отдалении Бенедикт. «Ты уверена, что это здесь?» спросил Чарли, когда они остановились, чтобы перевести дыхание. «Да», — ответила Эдди, хотя совершенно не была в этом уверена. Они пробежались туда-сюда по коридору, чтобы проверить, нет ли под полом пустот, потом заглянули в чулан, где хранились щетки и другие принадлежности для уборки. «Две минуты!» — крикнул Бенедикт. «Что там?» — спросил Чарли, указывая на дверь в самом конце коридора. «Последний склад», — ответила Эдди. «Но я уже искала там». «Давай попробуем снова». Она открыла дверь, и над головой замигали люминесцентные лампы. Будильник-кролик молча смотрел на них с полки. «Быстрее!» поторопила Эдди, когда Бенедикт известил. «Две минуты и тридцать секунд!» Они просмотрели все полки. Чарли вскарабкался наверх, чтобы проверить, не открывается ли вентиляционная решетка в потолке. Импи указала на персидский ковер, лежащий на полу. «Что под ним?» Эдди упала на колени и стала скатывать потертый ковер. Из-под него показался край широкой крышки люка.